В раз выдала России бомбистов. Взято было изрядное количество народовольцев. Десятками считали, кто на виселицу пошел, кто на каторгу, кто в тюрьме обосновался. Народная воля такой удар получила, от которого никогда более оправиться не смогла, а там и тихо, естественной смертью скончалась. Самое пикантное было, что организатор мастерской, бомбист Ландезен, Первым под французским судом оказался, заочно, правда, ибо вовремя исчез и разыскан никогда не был, однако заочным образом его к пяти годам каторги французы приговорили. А через некоторое количество лет, когда Рачковский впал в немилость у государя, на смену ему в Париже объявился вице-консул посольства российского Аркадий Михайлович Гартунг, в коем ни одна собака уже не узнала бомбиста Ландезена. Каковому до сих пор в случае поимки его доблестной французской полиции пять лет каторги положено? Занятная история. Характеризует нашего героя. Так что вы уж там осторожнее, Алексей войнович Может, я старый дурак понапрасну паникую, но бережен, вы знаете ли, Бог бережет. Ну что, пойдемте. Вот-вот вашему поезду отправление объявят. Сидя под ровно горящим газовым рожком, Бестужев читал пухленькую книжку карманного формата в красном переплете «Перемия» с красным же обрезом, знаменитый «Спутник туриста» под редакцией Филиппова, четвертое издание. Путеводитель именовался «Западная Европа» и был крайне популярен у российских граждан, собравшихся за границу. Таня Иванихина сказала как-то, искренне веря в свои слова, «Я слышала, есть еще и заграничные командировки. Это, наверное, очень весело и спокойно. Рестораны, дамы, свидания с агентами при поднятых воротниках». Он так и ответил, ну, конечно же, заграничные командировки — вещь веселая и спокойная, к чему было объяснять ей истинное положение дел. Вот и читал теперь о знаменитых достопримечательностях Вены, на которые у него, разумеется, так и не нашлось времени. Собор святого Стефана он видел пару раз, но исключительно проезжая мимо него вдали, в очередной раз торопясь на очередное важное событие. Оказывается, в одной из внутренних часовен собора Находится саркофаг императора Фридриха III, умершего в 1493 году. замечательной работы из красного и белого мрамора. И орган собора – один из лучших в Европе. В историко-художественном музее хранится главнейшая часть императорских сокровищ и регалий – галерея Лихтенштейна, одно из богатейших частных собраний живописи в свете, более 800 картин старых мастеров – Рубенс, Ван Дейк, старые голландцы и итальянцы – а также фарфор и майолика. На холме Глориэтта в садах Шенбруна устроен красивый, величественный портик, от которого открывается великолепный вид на Вену, как из колокольни святого Стефана. Он читал механически ради скоротания дорожной скуки, ничуть не жалел, что не осмотрел подробно ни одной достопримечательности и не любовался подолгу великолепными видами Дунайской столицы, Не было у него такой привычки изучать достопримечательности и любоваться видами. Стук в дверь, ничуть не походил на деликатные усилия вышкаленного проводника, грубовато стучали, с непринужденностью российского полицейского урядника. Направляясь к двери, Бестужев в общем беспокойства не испытывал, по собственным наблюдениям мог ручаться, что в поезд не уселся ни один из его по-настоящему серьезных неприятелей-конкурентов, а тайную полицию ожидать было бы глупо. Не стали бы они выжидать, когда «Ориент-экспресс» удалится от Вены на час пути, а потом уж в дверь. Правда, на всякий случай он сунул «Браунинг» в задний карман и готов был к любым неожиданностям, как по службе и полагалось. Никаких неожиданностей, тем более опасностей, за дверью не обнаружилось. В коридоре, усланном красной ковровой дорожкой, возвышался, чуточку покачиваясь, не в такт тлегоньким покачиванием состава, профессор Бахметов собственной персоной, Он был в домашней тужурке с атласными, стеганными, лацканами Волосы и солидные черные борода немного растрепаны, а главное, в коридоре витал устойчивый аромат хорошего коньяка, употребленного, судя по виду светила науки, совсем недавно и в изрядном количестве. «Ну что же, совершенно по-русски», — подумал Бестужев, без малейшего раздражения. «Я видел, как вы садились в поезд», — сказал Бахметов с широкой, пьяноватой улыбкой, — Сейчас он мало походил на ученого с европейским именем, скорее уж напоминал Бестурову лихих и забубенных шантарских купцов-золотопромышленников. Впрочем, насколько он помнил, из прочитанных ради любопытства бумаг Бахметов как раз и происходил, из старых ярославских купцов потомственное дворянство он получил всего несколько лет назад с Владимиром второй степени,